Коррекция биоритмов. Мы знаем, в какой тесной взаимосвязи находятся наши эмоции, осанка, здоровье, и поэтому мы научились волевым усилием принимать тот облик, который нам нужен. Все наши усилия были направлены исключительно на восстановление здоровья и молодости. Это была первая задача, а главное – впереди. Образ здоровья и молодости поможет вам скорректировать, исправить ваши биоритмы. Внимательно проанализируйте, в каком настроении вы чаще находитесь. Затем мысленно представьте весы, это и есть биоритм нашей жизни. На одну чашу положите свою раздражительность, отчаяние, сомнение, ненависть, неприязнь, недовольство и так далее. Список можете продолжить самостоятельно. Речь идет о чувствах, которые вы испытываете к себе и окружающим. Мысли, отраженные от отрицательных эмоций, содержат разрушительный потенциал, и именно здесь находится истина смерти. А теперь на другую чашу весов соберите покой, радость, бодрость, счастье, умиротворение, то есть все положительные чувства. Эту чашу охраняет муза творчества и поиска счастья. Высшей любви, а это и есть один из путей к истине созидания. А теперь мысленно измерьте содержание двух чаш. Чаша, которая перевешивает, указывает путь, по которому вы идете. У вас перевешивают отрицательные, раздражительные эмоции, значит, начнем сбрасывать груз с этой чаши. Ваша цель ⁇ строительство храма здоровья и молодости. Поэтому вам необходимо осушить болото, в которое уходит ваши добрые намерения. Речь идет о черных днях и часах ваших собственных биоритмов. Выходов очень много, но вы должны найти свой собственный. Если вы имеете твердое намерение не только выздороветь, но и стать немного моложе, а главное стать оптимистом, спокойным, энергичным, с ясным и четким мышлением, то есть свое внутреннее «я» направить на путь созидания, приступим к делу. Для начала составим график оценки самочувствия и работоспособности. Для этого в течение месяца каждый день в дневнике отмечаем собственное самочувствие и работоспособность. Оценку проводим по 10 шкале. По вертикальной оси от нулевой отметки наносим 10 делений вверх. Здесь мы будем отмечать свои светлые дни. И 10 делений вниз и здесь будут черные. Затем наносим на график свои наблюдения за месяц и получаем волнообразные линии подъемов и спусков наших настроений. Находим линию среднего уровня между крайними точками. 10 и минус 10. Это и будет линией вашего движения в жизни. Наша цель именно эту линию поднять и направить в сторону созидания и здоровья. По мере наблюдений над собственным самочувствием будете уточнять свой график. Точно так же можно составить и суточный график. Имейте в виду, что месячные биоритмы индивидуальны колеблются от 20 до 34 дней, а иногда и более. Вы только сами можете определить свой цикл. На все дни, которые находятся ниже среднего уровня, Следует обратить особое внимание. Если вы сравните собственную реакцию на одни и те же события, но происходящие в хорошие и плохие дни вашего самочувствия, результаты вас поразят. Для примера посмотрите приведенную ниже характеристику биоритмов на подъеме и спаде. Биоритм на подъеме. Бодрый подъем с постели независимо от предстоящего дня. В доме хлопотания крыльев. Восприятие открыто на весь мир, природу. Поиск и находка приятных впечатлений. Работоспособность повышенная. Улыбка, комплименты, желание поболтать. Аппетит повышенный. Мысли свободные птицы. Составление новых планов. Результативность деятельности повышенная. Оптимизм. Поиск взаимопонимания, целенаправленный уход от конфликтов, поиск дополнительных путей творчества, дома радостный покой, уступчивость, ожидание чего-то радостного, будущее в ярких цветах, желание нравиться, удивительный дождь, какой воздух. Выбираем из гардероба самую лучшую одежду. Не беда, что весь гардероб состоит из одного единственного костюма умываемся с наслаждением личика отраженный в зеркале нравится глазки горят направо и налево доброе утро здравствуйте прекрасная погода у вас изумительные духи одеколон и так далее два алмаза горящих глаз противоположный пол относится к вам с большим интересом Биоритм ниже среднего еле открываем глаза с тоской в душе, и медленно вываливаемся на две ходули. Узкая рамка перед глазами. Мои проблемы, мои заботы. Раздражает все и вся, или не замечаем ничего. Быстрая утомляемость, принуждение, уход в себя. Не замечаем, что едим. В голове песок, сумбур, мрачные раздумия. Все валится из рук. Пессимизм, готовность к конфликтам. Вспоминаем старые грехи сослуживцев, домашних. Поиск конфликтов, наплевать на все и всех. Громы и молнии, мелочная придирчивость, навязчивые беспричинные страхи. В завтрашний день смотрим через черные очки. Ходят всякие. Боже, когда конец этой слякоти? Натягиваем на себя, что попало. Ну и рожи, мутные глаза, тусклое страдальческое мятое лицо. Угрюмо мы проходим мысленно комментируя, путаются всякие под ногами, житья нет от них, ну и чучело огородное, фу, какая гадость, воняет, как немытая крыса и так далее. Не глаза, а два пистолета, берегись. Итак, приступим к коррекции наших биоритмов. В первую очередь зафиксируем момент, когда кривая линия пойдет вниз с самой верхней точки. Как только кривая достигнет средней фоновой линии, то есть будет на нуле и начнет спускаться вниз, мы приступим к нашим упражнениям. В эти черные дни следует принимать осанку здорового, сильного и спокойного человека. Весь ваш облик должен говорить о том, что вы счастливы. Заставьте себя, но без сильного нажима. Биоритм как у оптимистов, так и у пессимистов имеет постоянное расстояние между верхними и нижними точками. Ваша задача – уменьшить расстояние между нижней точкой и фоновой линией и, соответственно, увеличить его между верхней точкой и фоновой линией. Усилием воли вы должны предотвратить спуск вниз линии биоритма. Подъем вверх должен пойти не с самой нижней для вас точки, а значительно раньше из искусственно созданной вами точки. Таким образом, раз за разом ваша нижняя точка должна быть выше, чем была в предыдущем цикле. А теперь внимание. Перевоплощение, облик и осанку надо принимать именно тогда, когда вам следует работать над собой с особым усилием. Помните, что мысли, оправдывающие хандру, лень не ваши. Ваши направлены исключительно в здоровье, оптимизм, молодость, Судьба в ваших собственных руках. Желаем успеха!